Глава 30. Швабра еще одно старое полотенце, которое можно было приспособить для поставленной задачи, нашлось в кладовке. А потом Ленета впервые за 23 года своей жизни узнала, что мытье полов может оказаться весьма увлекательным занятием. Сначала они, каждый вооружившись своим орудием труда, мыли длинный коридор с разных концов. Затем Айтерн, намыв до блеска узкую полосу, Пола решил по ней прокатиться, как по льду, пока еще не просохла. У него получилось. И зачем-то попыталась повторить этот подвиг. Грохнулась посередине трассы. Напарник бросился ее поднимать, но она так смеялась, что не смогла сразу встать на ноги. В итоге прокинутым оказалось ведро, а в коридоре получился самый настоящий потоп. Пришлось искать еще полотенце, собирать воду по всему полу. В какой-то момент Линетта даже хотела плюнуть на экономию резерва и бережливость и применить магию. Но Артерн очень серьезно заметил, что это было бы неспортивно, и они устроили соревнования. Кто быстрее соберет воду на выделенном ему участке? В итоге помощь напарника вылилась в куда больше затраченного времени, чем если бы Лина занималась делом одна – зато оба насмеялись до слез. По крайней мере, Линета точно, а потом еще бегала на кухню промывать глаза под краном, потому как умудрилась потереть их грязными руками. В общем, уборка удалась на славу. Где-то в сознании кольнула мысль, что сказали бы родители, если бы увидели свою дочь за подобным времяпровождением. Но Линета отбросила ее от себя и сползла спиной по стене, усевшись на пол прямо в коридоре. Мышцы ломило от приятной усталости, а губы сами собой растягивались в улыбке. Давно она так не смеялась. Да и никто же не видел того бесчинства, которое они тут устроили, в самом-то деле. «Мы молодцы», — гордо провозгласил Айрторн, плюхнувшийся рядом с Линой на пол. «Вот уж кого точно не волновало, что о нем могли подумать». Линета покосилась в его сторону. «Признайся, ты мыл полы впервые в жизни?» не удержалась от вопроса. Лорд расхохотался. Второй подмигнул ей, явно довольный собой. «В девять лет я тайком пробрался в кабинет наставника и разлил там чернила», — поделился заговорчески понизив голос. «Вот тогда был первый. В наказании он запретил для уборки использовать магию». Айрторн пытался говорить трагически серьезно, но вышло опять смешно. Алина прыснула и заслужила осуждающий взгляд. Мол, я тебе тут о драматическом моменте в своей жизни рассказываю, а ты стало еще смешнее. Она уже зажала себе рот рукой, только плечи теперь подрагивали. Айртон отмахнулся и сполз по стене вниз, почти улегшись на пол и уставился в потолок. Суровый у тебя был наставник, сказала Ленета наконец поборов приступ смеха. А? Лорд лениво повернул к ней голову, но приподняться не соизволил. Наоборот, сложил руки на груди, будто лежал не в коридоре общежития, а на мягкой постели. «Не сыровый, а справедливый». Лейна прищурилась, глядя на него сверху вниз, подтянула колени к груди и обняла их руками, оправив юбку. «И ты больше не забирался к нему в кабинет? Урок пошел на пользу?» Айртерн фыркнул. «Да как же! Мне просто потом хватало ума не попадаться». Ее плечи снова вздрогнули от смеха. «Ну как с ним можно вести себя серьезно?» «Совершенно не лордовский лорд». «Кстати, о не лордовском и вообще о нестандартном поведении». «Почему ты не носишь кольца? Как остальные маги?» полюбопытствовала это обратив внимание на, как всегда, голые руки напарника. «М?» Местные облезывая потолки почему-то все время так поражали столичного аристократа, что он не мог отвести от них глаз. «Вот то желтое пятно похоже на голову дракона, скажи». Альтерн вытянул руку и ткнул пальцем вверх. Лина вскинула глаза, но никаких мифических существ не увидела. Пятно и пятно. В прошлом году текла крыша. Ее подчинили, а до потолка так и не добрались. Поэтому она пожала плечами и снова пытливо уставилась на собеседника. «Не расскажешь?» Он бросил на нее взгляд, явно говорящий. «А опять ты испортила все веселье». но все-таки ответил, «Зачем? Достать кольца? Пять секунд, а на руках они мешаются. Плюс...» Лорд резко помрачнел, словно что-то вспомнив. «Плюс можно кого-нибудь задеть». это серьезно кивнула. Магически напитанные артефакты являлись отличным подспорьем для магов, но были смертельно опасны для любопытных неодаренных. Тело, не впитать в себя и использовать собранную в украшениях энергию, опаляло, словно огнем, оставляя ожоги, которые не подавались лечению даже светлых и оставались страшными шрамами на всю жизнь, и то, если сердце выдерживало нагрузку. «Никто в здравом уме не тронет накопитель мага», — возразила Лина. Айрторн скосил на нее глаза, без слов говоря «О, Элия!» И она не нашла, что ответить. Ее собственный кулон-накопитель всегда висел на шее под одеждой, поэтому не был виден посторонним, но большинство об этом действительно не заботились. Мол, если дотронулся, сам дурак. «Это твой наставник тебя этому научил?» — спросила, помолчав. Напарник инстинктивно дернул плечом, а потом снова развеселился. «Кто ж еще? Вбил, так сказать, с потом и кровью!» Глаза это в ужасе расширились. Лорд хохотнул и пояснил, переносном смысле». Она выдохнула с облегчением, а то воображение уже действительно нарисовало ей картину умудренного опытом старца, гоняющего юного ученика кнутом по плацу. «Почему именно старца? Кто его знает?» «А я уж думала, тебе били по голове, и поэтому ты такой странный», произнесла ворчливо. Собеседник хмыкнул, вновь покатившись в ее сторону. Когда ты скажешь мне критерии нормальности, я с удовольствием отвечу на твой вопрос. После чего сполз плечами еще ниже, полностью распластавшись на полу и прикрыв глаза. Ты что, спать так собрался? – возмутилась Ленетта. – угу что-то устал. Был ей ответ. Она так растерялась, что несколько раз открывала и закрывала рот, прежде чем сумела сформулировать следующую фразу. Вот так? «На полу? Ты же лорд!» Альтер для него его приоткрыл глаз. «Ага!» По его тону было явно слышно, что он подавил в себе зевок. «Лорд, где хочу, там и сплю!» Лина чуть снова не расхохоталась. «Вот как с ним прикажете себя вести?» «Вероятно, точно так же!» Поэтому она беспардонно толкнула его рукой в плечо. «Вставай! Мы же собирались искать труп!» Один глаз снова приоткрылся. «Надо, да?» Уточнил Айрторн с театральным страданием на лице. «Надо?» Серьезно кивнула Линетта. «Жестокий мир!» Простонал лорд и сел рывком. Потер ладонью лицо. «Ну пойдем, что ли?» Первым вскочил на ноги, да еще и протянул ей руку. Лина с сомнением посмотрела на него снизу вверх, перевела взгляд на протянутую ладонь. «И?» Подала свою. Вздохнула. «Пойдем, напарник». Пошли они, разумеется, не сразу, а переодевшись и приведя себя в порядок. Айртерн, на время уборки скрутившие волосы фигу на макушке, теперь тщательно их расчесал и снова завязал в хвост. «Не мешают?» Искренне поинтересовалась Лина, наблюдая, как он вытягивает волосы из-под ворота уже наброшенного на плечи плаща. «Иногда до да, жути!» — усмехнувшись, признался лорд. «Тогда зачем отращиваешь?» — Артерн дернул плечом. «Кровь не очень люблю». И пока это удивленно хмурилась, пытаясь понять, что тот имел в виду, лорд уже выскользнул на улицу.